Глава вторая. Кира. «Мама, это шутка? Какая практика?» «Самая обычная. Я нашла тебе отличного наставника». Невозмутимо ответила она, а вот папа сидел рядом и посмеивался. Правда, старался шифровать это по декоту, но я видела его веселые глаза. «Это Стальнов-то наставник? Он же непрошибаемый баран!» «Говорят, с ним спорить нереально, а еще его боятся больше, чем демонов из ада». «И ты хочешь отдать меня ему на съедение?» Возмущалась я, нарезая круги по гостиной. «Это просто немыслимо. Непрошибаемый мегабос, мой наставник? И чему я должна у него научиться? Запугиванию?» «Да, Стальнов. И он не так и плох». Он знает, что такое идти к цели, и научит тебя хоть какой-то стабильности и дисциплине. Поработаешь с ним месяц, может, и определишься, чего хочешь. А менять универы каждый год – путь в никуда. Тебе нужна практика. «Месяц!» – закричала я, да так громко, что скривилась даже охрана, которая стояла в коридоре. «Да, и это не обсуждается». Я поняла, что ее не переубедить. Вот почему мне досталась такая упертая мать. Кстати, может, мне папа поможет. Делаю самые грустные глаза и смотрю на родителя, который, качая головой, улыбается. Да за что мне все это? Так нечестно! И что значит, стабильности научат? Сдаюсь и сажусь в кресло напротив родственников, которые специально отправляют меня в эту ссылку. «Ты себя давно в зеркало видела?» Задает вопрос Марго. Я же отвожу глаза. «Ну, началось. Каждый день. И почему каждый день там разное отражение? Еще вчера ты была брюнеткой, а сегодня уже блондинка. Платиновая блондинка. А на той неделе ты была розовая. Про твой внешний вид я и вовсе молчу». «Это что за ядовитое зеленое платье? Где ты вообще это откопала?» С каждым вопросом голос мамы становится все выше. А я понимаю, что мой ответ, что я все это проспорила, ей не понравится. Поэтому молчу и стараюсь натянуть салатовое облегающее платье пониже. И где только Лифа его достала. Мой вам совет. Никогда не спорьте с ведьмой. Особенно, если она самая крутая. Кстати, о подруге. Она стоит в дверях и, посмеиваясь, смотрит на наши домашние разборки. Вот как знала, что надо пригласить ее в гости именно сегодня. Моя чуйка работает на максимум. В общем, практике быть. Собирайся, завтра вылетаешь. Светлана тебя встретит. «И где мне жить?» Спрашиваю обреченно У куратора. «Что? Мама!» «Не мамкой, я все сказала. Иди собираться». Марго отворачивается от меня и складывает руки на груди. Папа качает головой, и я понимаю, что от него помощи ждать не стоит. «Ничего, я найду способ избавиться от этой практики». Вскакиваю с кресла и ухожу с гордо поднятой головой. «Я вам всем покажу, что и с моими желаниями нужно считаться». «Иди за мной», — говорю Лифе, которая еле сдерживает смех. Ее мужчины стоят в сторонке, но я понимаю, что и они все слышали. Только вот они смотрят на меня с сочувствием, хоть одни нормальные есть в этом доме. Подруга идет следом, а я стараюсь не взорваться от досады. У меня были такие планы на летние каникулы. Я хотела рвануть на море с ведьмочкой, потом заскочить к Лене и девчатам, А там бы мы все вместе еще куда-нибудь поехали. Зайдя в комнату, специально захлопываю ее так громко, чтобы слышали все. Пусть знают, что я в гневе. Лифа, ты слышала? Они отправляют меня в тюрьму. Не в тюрьму, а на практику. Поправляет она, садясь на кровать. Но там будут спартанские правила. Это ведь Стальнов. «Ты меня что, прокляла за то, что я заставила тебя неделю ходить в белом?» И смотрю на девушку, которая сидит в белом легком сарафане и хитро поглядывает в мою сторону. Зная, что любимый цвет подруги чёрный, я специально придумала такое условие. Даже сходила с ней в магазин и выбрала наряды, которые она должна носить целую неделю. Ей не нравилось, а вот мужья были в восторге. Нет. Не могла она. Да и спор есть спор. Увы, до такого я не додумалась. Но должна признать, это прямо изощренная пытка. Ты что, их поддерживаешь? Нет, но... Кира, согласись, тебе действительно нужен контроль. Твои шалости уже переходят все границы. А то, что ты мечешься от одного к другому... Да я просто не знаю, чего хочу. «Все кажется сперва интересным, но как только я погружаюсь в суть, там скука!» «Со стоном сажусь рядом, а потом и вовсе падаю на спину и смотрю в потолок. «Я просто хочу найти себя в этом мире. Разве это плохо? Почему мама меня не понимает?» «Она просто беспокоится. Ты слишком часто все меняешь. Увлечения, стиль одежды, прическу, привычки». «Парней? Друзей?» «Кира, я тоже беспокоюсь за тебя». Подруга ложится рядом, и я вижу, как поблескивают ее зеленые глаза. Парней я меняла не так и часто, просто с ними было скучно. Они ничего нового для меня не рассказывали, болтали только о своих хобби и о тачках. Скука смертная. Друзей, как таковых, у меня немного. А те, с кем я общалась, а потом перестала... В общем, я узнала, что они были рядом, только потому, что я дочь Альфы. А зачем мне такие друзья? Не хочу к Стальнову, он тиран. Так сделай так, чтобы он отправил тебя обратно. делов -то. Подает идею ведьма, и мое веселое настроение начинает возвращаться. А это мысль. А может, он сам не хочет такой подопечной? Может, мы просто поговорим и разойдемся? Может. А если не получится, просто сделай так, чтобы он сам захотел избавиться от тебя. С твоей буйной фантазией это будет несложно. Но тут подруга без меня. Прости, к этому непрошибаемому. Даже я не поеду. Знаешь, это звучит как отличный вызов. Произношу довольно и быстро сажусь. Спорим, что не пройдет и месяца, как этот мега -босс сам отправит меня домой. Лифа начинает смеяться, но я вижу, как хитро загораются ее глазки. «Ты жить не можешь без вызовов». «Хорошо, спорим. Если ты задержишься там на месяц или больше, то ты должна будешь». И тут ведьма берет паузу и довольно посматривает на меня. Уже чую, как ее хитрый мозг готовит что-то неожиданное. «Давай уже, говори». «Ты побреешься». «Что?» – спрашиваю, не веря, и смотрю на свои локоны. «Я их так люблю!» «На неделю. Потом я помогу тебе отрастить твою шевелюру. Но одну неделю ты проходишь, лысая». «Знала, почему бить. Но ведь это вызов». «Хорошо. Но если я вернусь раньше, то, лысый, ходить тебе». «Ты сперва вернись», – как хочет она, и мы жмем руки. А практика становится все интереснее. Сперва пойду легким путем и попробую просто поговорить. Станислав большая шишка, и работы у него немало. Так что возиться со мной времени точно нет. Думаю, мать его просто как-то уговорила. Я же докажу, что мне это не нужно. Ну а если не сработает, всегда можно пустить вход в ход фантазию. Я разнесу его дом по кирпичикам раньше, чем пройдет месяц. «Кажется, ты уже придумала план?» «И еще какой. Поверь, даже этот лютый непробиваемый зверь не устоит». «Ох, и не зарекалась бы я на твоем месте. Слава Стального не просто так идет впереди него самого». Лив, он просто оборотень со старыми замашками. Сколько ему? Шестьсот? Семьсот? Насколько я знаю, он чуть моложе древних. Поверь, нянькой он быть точно не хочет». Ведьма задумчиво смотрит на меня и кивает. «Возможно, ты и права. Ладно, посмотрим. Кстати, зачем ты меня приглашала? Мы ведь собирались в отпуск только через неделю. Или у тебя открылся дар предсказания, и ты знала, что тебя куда-то сплавят раньше времени?» «Дара у меня нет, а вот чуйка есть, и она последнюю неделю не давала мне покоя». «Нет». Ты мне нужна именно как ведьма. Уже предвкушаю что-то интересное. Рассказывай. Лифа, усыпи мою волчицу. Чего?